Глава двадцать четвертая. Случившийся прямо на моих глазах финиш автопробега заставил меня несколько изменить свои планы. Кондор полетел не в Гатчину, а в Тушино. А от дома в Нескушном туда же двинулся катер. Ему на дорогу нужно было те же самые двадцать минут. Так что он подплыл к пристани одновременно с моей посадкой. Еще с борта самолета я набился в гости к Рябушинскому. Но перед поездкой на возникающее вместо ЗИЛа АРН, то есть автозавод Рябушинского-Найдёнова, мне надо было нанести ещё один визит. Видеки кня Сергей Александрович, как мне доложили, в настоящий момент пребывал в своём московском дворце, то есть в полукилометре по парковой дорожке от меня. Вот я и заехал туда по пути. Хозяин встретил меня на редкость неприветливой мордой на лице. Неужели все еще по тезке переживает, — подумал я. Хотя вряд ли. Его душевное терзание, скорее всего, связано с внезапно открывшимся ему фактом, что новый государь ни в грош не ставит якобы неприкосновенность членов царской семьи. А канцлер готов выполнять пожелания императора чуть ли не мгновенно. Я улыбнулся великому князю, как мог приветливей. Сергей Александрович, начал я. Помните, как у вас неудачно получилось на обсуждении судьбы Сергея Михайловича? А ведь это потому, что вы пренебрегли подготовкой. У вас же почти 3 дня было. За это время столько смягчающих обстоятельств можно было найти. Вот, например, что же вы не, мне не сказали, что покойный любил кошек? Если бы я это тогда знал, Так ведь совсем бы иначе обсуждение шло. Правда, кончилось бы всё равно тем же самым, но это уже другой вопрос. Поэтому я сейчас и у вас. Тут ведь ещё один персонаж имеется, Сандра его зовут. В общем, через неделю мы с вами будем иметь честь полемизировать по поводу его будущего перед императором. Великому князю Александру Михайловичу инкриминируется корыстное участие в развязывании русско-японской войны. Это 2 миллиона. Спекуляция о земельными участками на Кавказе с использованием служебного положения. Мелочь. Всего 800 тысяч. Ну и, наконец, крайне невосторженное отношение к пребыванию на троне Георгия Первого. Ладно бы он это про себя думал. Но ведь делится своими мыслями с кем ни попадя, в том числе и с вами. Первый и последний пункт, с моей точки зрения, тянут на высшую меру каждой. Не согласны? А зря. Какой-нибудь работяга по пьяни может и обматерить величество. Максимум у него за этого участки настучат по рылу и по печени, да и то не обязательно. А великий князь, кроме весьма не малых получаемых отказных денег, имеет и массу привилегий. Думаете, за даром? Вы ни в коей мере. Он обязан быть образцом лояльности и спрос с него особый. Хочется оппозиционировать? Откажись от жалования, подай заявление о выходе из Великих Князей и вперед. Так что подготовьтесь, пожалуйста. Целью этого представления было не столько дать князю Сергею время на подготовку линии защиты, сколько надежда, что он намекнет красавчику Сандра о грядущей перемене судьбы. И тот сбежит. Нас с Гошей это, в общем-то, устраивало. Ну, а прибрать к руками имущество сбежашу будет делом техники, причём несложным. Корпуса завода были уже в основном готовы, но пуск главного конвейера ожидался отнюдь не на днях. И если моторный цех потихоньку начинал давать продукцию, то в кузовном никак не могли наладить главный пресс. Так что сделанные машины выколачивались вручную. К моему приезду поехало ещё одно, так что я смог прокатиться на ней по двору. Ну что сказать? Инвалидка она и есть инвалидка, хоть и с колёсами побольше оригинала, а также с двухцилиндровым движком. Но по сравнению с Rolls-Royce'ом, вполне даже и ничего. Зато сразу выяснилась причина крайней сыпучести первого экземпляра. Практически всё было собрано как не руками. Я поинтересовался, где учились рабочие. Выяснил, что в основном прямо на рабочем месте. Попросил технологические карты на операции. Так мне ещё пришлось объяснять, что я имею в виду. Если бы мы в Георгиевске так делали самолёты, так половина сразу бы побилась. Всего половина только потому, что вторая просто не смогла бы взлететь. Разумеется, «Чайка» задумывалась вовсе не таким дерьмом, как получилось. Да, из-за двухтактного движка и примитивной подвески она требовала частого обслуживания. Но не каждое же сто километров. В общем, на завод явно требовался толковый главный инженер с небольшой командой. «Не обижайтесь, Павел Павлович», — сказал я Рябушинскому. «Но это не завод, а показуха. Пустить пыль в глаза акционерам годится, работать пока нет». куда спешим. Ford собирается экспортировать свои машины в Россию, и мы можем потерять рынок, пояснил Рябушинский. Я не стал его просвещать, что для выплат по лицензии на конвейерный способ производства Ford вынужден был взять суду у нашего банка в Штатах BBB. И что с каждого проданного авто ещё как минимум 5 лет 4% будут наши. просто пояснил, что модель Т в том виде, как ее сейчас поставили на конвейер, еще сырая и в условиях России будет регулярно сыпаться. Одни деревянные колеса чего стоят. Таких конкурентов надо холить или леять, потому что на фоне этого Форда даже чайка о кой покажется. А вы вместо, чтобы при заводе ПТУ нормальное организовать, в политику влезли по уши. С Гучковым о будущем России лаетесь. Да вот же оно. Вам такое нравится, что мы тут вокруг себя наблюдаем? Мне, особенно в качестве перспективы, не очень. Как у вас зависит оплата труда от его качества? Как обычно, штрафы за брак. Тьфу. Вот у той уродины, что в Георгиевск приехала, масло из коробки аж христало. А у этой, на которой я по двору катался, картер абсолютно сухой. Зато генератор поставили через задницу — Как он ещё работать ухитряется, непонятно. Так где служба, которая точно знает, кто делал эти операции? И тем, кто работает хорошо, надо ещё доплачивать, чтобы они других так учили. Ладно, пришлё я вам троих своих инженеров на время. Вас же настоятельно приглашаю съездить в Георгиевск и посмотреть повнимательней на моторный завод изнутри. Хорошо. Вот только подготовлю тезисы для съезда нашей партии и съезжу. Кстати, тогда уж там припишите лично для вашего председателя, что по нём в Георгиевске девочки очень скучают. Может, с собой возьмёте? Так и быть, дам я ему без всякой дуэли самолёт в пытаниум слетать. После его предыдущего туда залёта, знаете, какой там наплыв гостей был. Даже из Брюсселя специально приезжали. В общем, ситуация была понятна. Кроме спешки, сказалось ещё и то, что общий уровень точности производства вполне достаточен для паровозов, приложений к автомобилям дал тот самый результат. Ещё раз подчеркнув, что спешить не надо, а надо обратить особое внимание на обучение персонала и внедрение чего-нибудь наподобие бригадного подряда, я отбыл в Гатчину, где мне предстояли содержательные беседы на тему о том, Кто и как будет плавать из Чёрного моря в мраморное? Сильно обеспокоенный султан прислал в Питер своего специального представителя для переговоров о мирном разрешении ситуации. И он уже с нетерпением увявался вокруг Гатчины. Гоша ему передал, что переговоры поручены мне. Никаких материалов о прибывшего у моих спецслужб не было, так что мне сообщили только имя: Мехмед Хусейн. «Уж не дедушка ли нашего Саддама?» — подумал я, потому как имелось определенное сходство. Но спрашивать не стал, а предложил поделиться своими трудностями. Турак сообщил, что его повелитель озабочен слухами о грядущей смене статуса проливов. «Ох, не о том ваш повелитель беспокоится, да пребудет над ним милость Аллаха!» — возразил я. Подумаешь, подписи на какой-то международной бумажке изменятся, и слова будут чуть-чуть другие. Но не достойна это внимания солнцеподобного султана, ибо мелочь. Но, увы, далеко не все так безоблачно. У блистательной порты ныне слишком опасные соседи. Нижайше прошу простить за дерзость, я бы даже сказал, смертельно опасные. Одна болгария чего стоит? Не присматривались к ее армии? И к царю, кстати, тоже не помешает. Я с ним недавно встречался и могу точно сказать, шайтан его знает, что завтра придёт голову этому неверному. Вполне возможно, так и что-нибудь агрессивное, и полетят над землёй прекрасной Турции несчисленные армады болгарских бомбардировщиков. Кто их остановит? Кроме России никому. А Черногория даже Англия не смогла справиться с этим подростным хищником. А ведь у Черногории и Канглии территориальных претензий нет. Но гложет меня ужасное подозрение, что к ближайшим-то соседям они очень даже есть. И, наконец, ее флот. Да, в настоящее время маслачак Паша занят на Дальнем Востоке. Но ведь между нами там уже осталось мало чего интересного. А в личной беседе со мной, как сейчас помню, адмирал весьма восторженно отзывался о Стамбуле. Турок внимал потоку моего красноречия почти невозмутимо, но всё-таки тренированный взгляд мог уловить первые признаки офигения. Да, продолжил я, к сожалению, история взаимоотношения между нашими державами содержит не только светлые страницы. Там при желании можно найти, как вы нас, скажем так, слегка того. Потом наоборот, при матушке Екатерине мы вас и неоднократно О дальша отношения перешли на более высокий уровень. В следующий раунд вы сами не полезли, подписали за себя Англию с Францией и на вломили, не спорю. Но считай необходимо переломить эту дурную тенденцию, потому что сейчас наша очередь повоевать чужими руками, и обстановка там ой как способствует. Вы же наверняка в курсе, что только что закончился визит сюда германского императора Он полностью поддерживает нашу позицию в этом вопросе. Вот на днях начнётся Амстердамская конференция, сами увидите. Но как убеждённый пацифист, я хотел бы решить дело миром и при этом почти бесплатно. Суть в том, что Россия предлагает ввести в мировую практику принцип нерушимости существующих границ. То есть в договоре о статусе Босфора будет прямо написано, что нерушимость границ Османской империи гарантируется Россией и Германией. Думаете, на надуем? Вовсе нет. Посмотрите, как охраняется граница Черногории. Вы, господин канцлер, финансовое положение Турции в настоящий момент не способствует столь резким изменениям внешнеполитического курса. А вы спрашивали? Спросите прямо сразу после конференции, англичане точно против них будут. В общем-то, это было что-то вроде правды. Англы очень нервно отнеслись к мечтам Вилли разквартировать в Танжере авиационную дивизию и предложили как-то взаимно ограничить воздушные силы сторон в этом районе. У меня уже было для них вполне приличное предложение, ценой которого как раз и являлось их невякание против наших босфорских планов. А насчёт положения, продолжил я, тут всё не так трагично. Его можно сильно улучшить, войдя в зону взаимных безналичных расчётов. В частности, все компенсации наших расходов по укреплению обороны пролива мы готовы принимать баблом. Простите, поднял бровь турок. Неужели вы ещё не в курсе? Так называется наша совместная с Германией и Японией безналичная денежная единица. Вот, покажите вашим экономистам. Вам на каком языке? Ах, лучше на русском. Возьмите Я протянул ему свежий экземпляр машинного рекламного буклета Бабло ключ к успеху. Вкратце она мне объяснила, что при международной торговле эмитент всегда получает больше выгоды, чем неэмитент, в силу чего привлечение последних весьма приветствуется. Предокс от Дама взял бумагу и вернулся к животрепещущему. Господин Кацлер, вы ещё не ознакомили меня с вашим мнением относительно Стамбула? Я думал, это и так ясно Но раз уж зашла речь, пожалуйста Красивый город, особенно сверху На местности выделяется хорошо Застройка правильная Опять же большой При всем желании не промахнешься Вообще-то Гоша вроде как в шутку уже намекал Насчет чего-то там прибить к воротам И присобачить крест к какой-то всемирно известной церкви Но я был резко против Там два миллиона населения пояснил я свою мысль. Из них как минимум полтора профессиональные паразиты. И у большинства из них весьма неслабые запросы. Думаешь, от чего турки в такой финансовой заднице? А ты попробуй такую арабу прокормить, сразу на халве разоришься. Так что Стамбул, если и брать, то только в виде угля по полам со щебнем. И нафига нам такое изчестье? Поэтому Россия готова помочь Турции в обороне этого прекрасного города от нападения сверху, продолжил я беседу с посланником повелителя правоверных. На сам же статус города и даже на малейшее участие в управлении им мы совершенно не претендуем. Наше конкретное предложение вот. Я разверну карту. Все батареи береговой обороны усиливаются современными орудиями и прощей техникой. Имеющиеся там пушки мы готовы выкупить по очень выгодной цене. То есть оплатим металл полностью, не требуя денег за руководство, демонтаж и перевозкой. Гарнизоны продолжают службу, но при этом подчиняются общему распорядку и блюдут, как это положено в приличной армии, железную дисциплину. Денег наши унтеры погоняют, как своих салаг, подумал я, и максимум к следующему вечеру. Последний янычар из гарнизона будет не ближе 20 км. Бегать они могут быстро. Ну и наконец, добавил я, мне почему-то кажется, что Турция получает недостаточно денег от владения такой замечательной вещью, как Босфор. И Россия может помочь ей в этом деле всего за какой-то небольшой процент, не больше 60, причём исчислять его готовы от превышения грядущих доходов над существующими. Это как заинтересовался турок. Ну, способов много, и специалистов у нас тоже хватает. Например, можно попытаться форватер углубить и расширить, а то на подводных лодках по нему плавать сплошное мучение. Перегородить пролив земничапалками и объяснить желающим попасть из одного моря в другое, что Турция страна бедная, поэтому копать будут долго, но помощь не отвергается. Недовольных к нам Это и так, наш скидку. Наверняка что-нибудь и получше придумать можно. Да, и вот ещё вам повод для размышления. То, что мы вам предлагаем, то есть долгосрочное партнёрство, оно ведь наверняка имеет глубокие исторические корни. Вы не в курсе? Так просто историкам платить надо больше. Они вам и не такое докажут. И значит, наш договор вполне может возникнуть не на пустом месте. А как продолжение такого-то 1700 нет. Пожалуй, всё-таки 800 какого-то года. То есть границы мы будем рассматривать по состоянию на тот момент. Ну, не везде, разумеется, а в некоторых наиболее вопиющих местах, типа Египта.